Глава шестая. Баннер Лорд. Оглядываю растерянных юношей и не менее растерянных девушек. В эти годы, налегая на учебу, я мало с кем общался, так что от многих в памяти не осталось даже тени образа. Но присутствовали и другие, навевая неприятные воспоминания: Мертвецы: Сколько в одном месте собралось мертвецов? Бонус скамейки мнется Кон -лит, мой сосед по комнате. Тихий, как и я, помешанный на учебе парень. Выходец из семьи мелких лавочников. После выпуска попадет в спокойную южную марку. С тех пор, как за пресным морем появилась так называемая «вольная марка», южную и пограничьем-то нельзя считать. Там кон успешно переживет первые годы Великой войны и сгинет вместе с пятой армией где-то в болотах у дельты-владычицы. Рожеволосая девушка с пышными формами Что с потерянным видом сидит на скамье неподалеку от него Амита Гонор, будущая староста моей группы. В последний раз я видел ее на носилках, замотанную в бинты, словно тайшидская мумия, выгоревшую и сломленную. Через два дня она застрелится в лазарете. Потерять в один день дар, здоровье, красоту и мужа не каждый способен пережить подобное. Рядом с ней амалия корн. Эта невзрачная курносая девчушка на втором курсе сможет раскачать свой резерв до седьмого уровня. Весьма неплохой показатель, сделавший ее ценным активом для родовитых. К третьему курсу Амалия будет обручена с наследником одного из графских родов герцогства Эсгель. Не самым сильным и перспективным, но все же адептом. Правда, счастье ее будет недолгим. И несостоявшаяся графиня погибнет в самом начале войны за престол в какой-то глупой, практически случайной стычке между северными и южными домами. Этот кореглазый шатен умрет от изумрудной чумы. Девушка рядом с ним, его сестра, погибнет на Аркнейском перевале. Сколько разных лиц и одинаковых судеб. Мертв, мертв, мертва. Я тряхнул головой, прогоняя наваждение. Будущее не предопределено, особенно если один первый рыцарь не станет тупить. Но пока что стоит разобраться с настоящим, ведь порой будущее складывается из незначительных мелочей. Внезапно меня охватило чувство почти отцовской ответственности за этих неоперившихся юнцов и девиц, будущих рыцарей и моих боевых товарищей последний выпуск Академии Доблести Тербоза Мирного Времени. С чего бы это такой приступ сентиментальности? Скрытые, нереализованные желания иметь семью? Ответа на этот вопрос я не знаю, да и не хочу знать. Путь труден, долг тяжел, и только смерть легка. Кажется, как-то так, говорят наши далекие восточные друзья из Тайши. Что же, Возможно, иноземная мудрость недалека от истины. «Чего стоим? Кого ждем?» Начал я громко и уверенно, привлекая к себе множество взглядов. Годы командования отучили меня от ненужного стеснения при общении с людьми. Впрочем, хорошим оратором я так и не стал. «Прекрасные дамы, вам прямо по этой дорожке до корпуса из белого кирпича. Остальные, не такие прекрасные и не дамы вовсе, следуют за мной». «А откуда ты знаешь, куда идти?» – уточнил один из тех, кого я совершенно не помнил. Вертится что-то в голове, но нужного образа нет. Все же столько лет прошло. «Считай это даром предвидения. Впрочем, никто не мешает тебе остаться». Оставаться на месте, ожидая неизвестно чего, никто не захотел. Первыми, поблагодарив, исчезли девушки. Возможно, стоило их проводить, но эта мысль пришла мне как-то запоздала. Да и услуга будет медвежьей. Пусть с первого дня привыкают, что скидок на пол им никто делать не будет. Звание сквайра, а именно таковыми считаются все пажи, если уже не происходят из дворянских родов, они получили не за красивые глаза. Хотели бы другой жизни, пошли бы в инженеры или целители. Там тоже нужны одаренные. А где они в наше время не нужны? Обычный паровой двигатель – Жалкая пародия на парамагический. Но в целителях и инженерах дворянство предстоит еще выслужить, а тут ты его получаешь сразу, так сказать, авансом. А получив звание рыцаря, сможешь обзавестись собственным гербом, сделав ненаследуемое дворянство наследуемым, если не сложишь голову в процессе. Нестройную толпою, зато под моим чутким руководством, мы направились к корпусу мужского общежития, что располагалось в северной части Академии, ближе к полигону и казармам латников. Идти пришлось прилично. Хоть в Академии доблести не так много учеников, всего-то чуть больше трех сотен, но территорию, как я и говорил, она занимает обширную. Это если прилегающего полигона и подрома не считать. А если считать, то территория становится не просто большой огромной. Без должных знаний здесь легко заблудиться, ведь указателями вроде тех, что с недавнего времени вешают на улицах, никто не озаботился. Рыцарь должен проявлять инициативу, быть внимательным. О боги, как же крепко мне вбили в голову эти правила. Разбуди меня ночью и даже мучимой похмельем, я оттарабаню их лучше любой молитвы. Где-то справа мелькнула группа пажей старших курсов, среди которых оказался и мой давний знакомый Сагар Ганик -Вегейр. Виконт, хоть и был таким же первокурсником, как и мы, был чем-то недоволен, буравяно нас злыми взглядами. Ах да, я же лишил его отличного развлечения, мечущихся в поисках общежития новичков. Придется быть осторожнее. Сагар обязательно постарается отомстить. А с учетом недавней встречи у ворот, он точно положил на меня глаз. Впрочем, я положил на него кое-что другое, о чем в приличном обществе говорить не принято. Боги, мне только подростковых разборок с избалованными ариста для полного счастья не хватало. Приземистое двухэтажное здание общежития встретило нас широкими длинными коридорами с натертым до блеска паркетом. Старичок-комендант, явно удивленный столь быстрым прибытием новых заселенцев, мучить нас не стал, бодро раскидав по комнатам. Одна комната была рассчитана на двух человек. Обстановка скромная, но приличная. Две узкие кровати, большой стол, за которым вполне можно разместиться вчетвером, не мешая друг другу. Два вместительных шкафа. «Туалет в конце коридора», ворчливо закончил инструктаж комендант. Имени его я не помнил, а может, никогда и не знал. За глаза мы его называли «призрак», а в глаза мастер-шорк. Там же обычная душевая, вода только холодная. Врет и не краснеет. Не холодная она, ледяная. Из глубоких подземных скважин. Есть у меня подозрение, что сделано это специально. Такой вот стимул для необученных одаренных поскорее изучить доступные заклинания первого круга, чтобы иметь возможность хотя бы воду подогреть и нормально помыться. В этот раз история отказалась меняться. Моим соседом остался Кон Лит. «Какую кровать займешь?» – только и спросил он, не решаясь войти в комнату. Похоже, наглость моего выступления поразила не только ждущих развлечения Ариста, но и часть новоиспеченных пожей. «Выбирай первым!» – щедро предложил я. Кровати отличались только расположением относительно дверей. «Если ты не против, я возьму левую». Решился кон, сгружая свои вещи рядом с комплектом постельного белья, лежавшего на матрасе. Молча переправляю свои вещи на правую кровать и протягиваю ему руку. Гарнвельк! Несколько секунд Кон с недоумением смотрел на протянутую ему руку, а затем спохватился, сжал ее и представился: Кон лит? Все такое же, каким я его помню: тихий, неуверенный в себе, домашний мальчик. Ему бы в инженера следовало пойти или целителя, а не в рыцари. Но воля отца загнала его в академию доблести. Дворянин в семье — это вполне ощутимые налоговые послабления. Ограничившись этим коротким приветствием, Кон быстро разорвал рукопожатие и принялся неуклюже разбираться с доставшимся ему гардеробом. А разбираться было с чем. Форма, хоть и была выглажена... Местами успела помяться за время наших метаний по Академии. На нее требовалось пришить погоны, чистую материю сменного воротника, прикрепить яркие медные петлицы с вензелем Академии. Работы не так много, но с непривычкой это может доставить проблемы. Со своей формой я закончил быстро. Может, в последние годы о правильно подшитом сменном воротнике и беспокоились слуги, хотя такое случалось далеко не всегда, Но руки не утратили былых навыков, приобретенных как раз во время учебы. Да и в приюте слуг не было. Лет шести все приходилось делать самому. А глаз у интенданта алмаз. Когда я вышел в общий коридор, в зеркале, расположенном на стене у входа, отразился практически образцовый паж. Парадный мундир сидит как влитой. Все подшито, прикручено, пуговицы блестят, эполеты сверкают. Даже мастер -шорк Оценил мои старания, одобрительно кивнув со своего наблюдательного поста. «Жаль, наград нет. Меня передернуло. Каль вам эти мысли, обойдусь. Слишком велика цена, которую принято за них платить. Оно того не стоит». В голове сами собой всплыли слова веселой застольной песенки сержантов. «Нецензурная лексика нам уставом дана, под мундир ходит весело, смерть даря ордена». Вернувшись в комнату, я посмотрел на мучение кона с иголкой. Сын лавочника явно держал ее первый раз в жизни и допустил типичную ошибку новичка. Вдев слишком длинную нитку, он быстро в ней запутался. Можно было ему помочь, но я задавил в себе эту мысль. Пускай привыкает, вырабатывает навык. Мы не ариста, слуг у нас нет, и с иголкой ему придется возиться постоянно». А у меня есть и другое дело важное. Требуется хотя бы частично решить вопрос с финансами, и я знаю верный способ разжиться серебром. Магические накопители. Они же магические камни, кристаллы-накопители, камни маны, мана-накопители и прочие производные от четырех слов: Копить, мана, камни и кристаллы. Они нужны всегда, нужны везде. Их преобразуют в огненные камни, что идут на питание парамагических котлов. Используют в артефактах и для производства и хора заполняющего котлы парамагических машин. Они идут на активные щиты рунных доспехов латников, и еще в сотни, если не тысячи разных мест. Весь прогресс строится на магических накопителях, ну и немного на угле, железе и паре. Именно поэтому в любом маломальски большом населенном пункте Есть неприметная, а то и весьма приметная магическая лавка. В ней не только продают разнообразные бытовые техномагические устройства и разрешенные к продаже простолюдинам артефакты, но и эти самые магические накопители заряжают и подзаряжают, иногда силами владельца, но чаще всего с помощью слабых одаренных, желающих подзаработать несколько лишних монет. В тербозе подобных лавок несколько, Все же это довольно крупный город спорных земель, тысяч на пятьдесят жителей, и одна из таких лавок располагалась прямо за воротами Академии. Латники на воротах покосились на новенькую форму, но ничего не сказали и спокойно выпустили меня из Академии. Запрета на это нет. Ты даже вместо занятий можешь просто взять и уйти в город. В конце-то концов, именно тебе, а не Академии, нужны знания. Тебе с полученными или полученными знаниями жить и строить свою судьбу. Даже наставники насчет пропущенных занятий ничего не скажут, замечаний не сделают, просто запомнят и постараются оторваться на промежуточных зачетах и ежегодных экзаменах. Так что прогуливать можно, но лучше этим делом не злоупотреблять. Особенно если за твоей спиной нет богатого аристократического рода, способного позаботиться о непутевом сыне или дочурке. Отыскав взглядом нужную вывеску, направляюсь туда, разменять магическую силу на звонкие монеты. Практические занятия начнутся быстро, но все же не в ближайшие дни. А за это время мой небольшой резерв успеет вновь заполниться. К тому же его необходимо периодически опустошать и вновь заполнять. Именно так и происходит раскачка доступного магического резерва и развитие энергоканалов. В приюте мы каждый месяц сливали запас магического резерва в накопители. Нет, денег нам за это не платили, все шло в городскую казну. Но и на условия жизни грех было жаловаться. Видел я приюты для неодаренных. Дыра еще та. Бодро звякнул дверной колокольчик. Сидевший за высоким прилавком хозяин а вернее хозяйка магической лавки, подняла голову. «Господин Паш», — приветливо улыбнулась она, отложив в сторону книгу. «Желаете что-то приобрести?» «Думаю, это вы желаете что-то у меня приобрести. Я хочу продать ману». «Вы правы, желаю», — не стала спорить она, указав ладонью на правую половину магической лавки. Здесь, на добротном столе, размещалась причудливая конструкция изрезанная рунами медная пластина, от которой шли тонкие, похожие на обычную серебряную проволоку, манопроводы. Уйдя вглубь конструкции под пластину, они выныривали с другой стороны и тянулись к отдельно стоящему держателю для кристаллов и похожему на часы-измерителю с яркой синей стрелкой. «Положите ладонь на рунную пластину, а теперь начинайте вливать в нее ману», — сказала торговка, закрепив в держателе стандартной кристаллманы размером с крупный орех. «Но не торопитесь, почувствуйте слабость, сразу же прекращайте». Дежурно добавила она заодно и проинструктировав насчет безопасности. Положив ладонь в центр рунного круга, я с интересом уставился на стрелку измерителя. Еще одна причина, по которой я решил заработать таким образом, хотелось проверить объем магического резерва. Стоило начать вливать ману в пластину, как стрелка вздрогнула и медленно поползла вверх. Сначала быстро, но затем она начала замедляться, а вскоре чуть ползла, пока не остановилась. Да, чудо не произошло. По имперским меркам мой уровень развития дара — крепкая пятерка. Не боги весь что, но уже кое-что. В былые времена с таким уровнем в дружину родовитых можно проситься. В те самые рыцари до да сержанты, что еще воевали по старинке без големов и самоходной брони. Или в слуги рода, что тоже весьма престижно. Стоп! Остановила меня торговка опытным взглядом, определив, что я практически пустой: 4 лео, 80 лим, добавила она, посмотрев на стрелку измерителя. Защелкали костяшки счетов. Вам положено 5 ктанов и 50 кин. Вернувшись за прилавок, она открыла кассу и выложила передо мной пять крупных серебряных монет, ктанов или ктан, с гербом империи на реверсе и единицей в дубовом венке на аверсе. Оставшиеся кины торговка выплатила большими медными пятаками. Но я не гордый, и при виде меди лицо не кривлю. Взвешиваю монеты в руках и убираю в кошелек. Пять минут и вот тебе заработок чиновника средней руки за декаду. В принципе, одаренный с резервом в четверку может жить только за счет постоянной зарядки кристаллов-накопителей. Это будет не слишком богатая жизнь, но с голоду он точно не умрет, на улице не замерзнет. А всех трудов раз в декаду-две сливать запасы маны в кристаллы. Многие одаренные так подрабатывают. Да что одаренные? Даже родовитые не гнушаются кристаллы заряжать. Правда, больше для личного пользования – или заполняя родовые хранилища, но все же. Жаль, но для моих целей нужно в сотни, если не в тысячи раз больше средств, а это так, на сладости для растущего организма. Кстати, насчет сладостей. Не дойдя до академии, поворачиваю к аптекарской лавке. Хорошо, что площадь перед главным входом в академию облюбована лавочниками. Здесь можно найти, если не все, то очень многое. Прикупив в аптеке новую щетку, жестянку зубного порошка и блокнот для алхимических записей, отправляюсь обратно в родные стены. Дойти до общежития без приключений не удалось. Предвестником неприятностей стала уже знакомая фигура в отлично пошитом, явно не из казенных, тканей, мундире пажа. Виконца Гарганик Вегеер, в сопровождении парочки пожей второго года обучения, кого-то ждал неподалеку от ворот контролируя путь к мужскому общежитию. «И кто же этот счастливчик? Неужели я?» «Наверное, стоило свернуть в другую сторону и пробиваться к общежитию огородами. Нет во мне глупой гордости. Но проблему внезапно вспыхнувшей любви Виконта к моей скромной персоне это не решит, только разожжет в сагаре охотничий азарт шавки, почуявший кровь добычи. Значит, не стоит и пытаться». Подавив тяжелый вздох, «Глупые разборки глупых детей, неспешно направляюсь навстречу судьбе. Главное, держать себя в руках и не начинать драку первым. Он виконта, а я всего лишь Сквайр, причем на птичьих правах». «Ты мне не нравишься», — сходу заявил Сагар, переградив мне путь. Приятели Виконта держались за его спиной, всем своим видом изображая что-то там грозное. «Думаешь, пожом стал?» и сделался равным настоящим аристократом. Еще один риторический вопрос. Нет, не думаю, но сомневаюсь, что этот правдивый ответ Сагара устроит. А он все распалялся. Кажется, ты не понимаешь своего места. Я Виконт, а ты всего лишь жалкий простолюдин. Сквайр, равнодушно обронил я, глядя Сагару прямо в глаза. Беспокойная душа. Кому он хочет что-то доказать? А главное, зачем? Мелочно это, по-детски. Впрочем, он и есть всего лишь избалованный мальчишка, впервые вырвавшийся из-под строгого надзора родителей. Вот и хорохорится, не понимая, насколько это нелепо и смешно. Я знаю, что мы не ровня, и от кого я произошел. Но что хуже всего, я знаю, куда мы все идем, и что будет значить тот или иной титул в грядущей заднице». Но это другой риторический вопрос, ответ на который известен только мне. Не дождавшись внятной реакции, Сагар скривился, словно от зубной боли. Он вытянул в мою сторону открытую ладонь, в воздухе заплясал небольшой огонек. Не слишком грозный, но если влить в плетение немного больше маны, то он может превратиться как в огненную стрелу первого круга, так и в огненный шар третьего». «На шар у Сагара селенок не хватит, а стрела?» «Страшно мне не было, скорее интересно. Убивать он меня не станет. То, что некоторые животные равнее прочих, вовсе не означает, что он им позволено убивать и калечить остальных». «Мы в просвещенное время живем, а не в древние века, когда Аристо мог с легкостью убить любого простолюдина и понести за это чисто символическое наказание – в виде не особо обременительного штрафа. Да и что бы там себе не думал Сагар, согласно законам империи, я тоже дворянин. А будь простолюдином, столь наглого нападения на территорию Академии даже Виконту не простят. Поняв, что ни его слова, ни демонстрация страшного колдунства не произвели на меня никакого впечатления, Сагар замер. Он явно не знал, что делать дальше. Обострять ситуацию ему не хотелось, отступить он не мог, да и его молчаливые спутники как-то неуверенно и испуганно переглянулись, поняли, чем дело пахнет. Стоит Виконту применить атакующее заклинание, и они станут соучастниками нападения, причем нападения ничем не спровоцированного. Я ведь за все время Виконту даже грубого слова не сказал. Если бы все происходило где-нибудь в тихом уголке, без лишних свидетелей, Можно было это как-то обыграть. Мол, свежеиспеченный Сквайр взял и ни с того, ни с чего напал на них, трех аристократов. Вот такой он безумец. И виконт Сагар Ганник только защищался. С учетом влиятельных родичей Сагара этот рассказ... Нет, даже это бы им не помогло. Идиоты среди рыцарей встречаются, но их довольно мало, не выживают. «Что тут происходит?» Раздалось сбоку, и от этого голоса меня словно раскаленным паром обдало. Здравствуй, еще один привет из прошлого. Неприятный привет. Этого мужчину средних лет, с залихвацки закрученными по молодежной моде усиками и с чистым пробором темных волос, я узнал сразу. Прарн Омр, мастер-наставник общей теории магии, предатель, продавшийся Альвам. Не совсем Альвам а их союзникам Варгарам, но сути это не меняет. В будущем этот человек не просто предаст Империю, а в самом начале вторжения Альвов организует древолюбам прямой портал в Академию Доблести Тербоза. Из трехсот пажей уцелеет меньше пяти десятков, а наставники лягут поголовно. «Мои кулаки непроизвольно сжались. Не знаю, успел прарн Омар стать предателем или еще нет» но жить такой человек не должен. Предатель один раз, предатель навсегда. Даже как-то неприятно, что именно он мне помог. Услышав властный голос мастера-наставника, Сагар развеял плетение. На короткий миг в его глазах проскользнуло облегчение. «Знакомим новичка с академией, мастер-наставник Омар». Поспешно и излишне вежливо, Я бы даже сказал, подобострастно отозвался один из молчавших до этого спутников Виконта. Знаю я эти ваши знакомства, нахмурился прарн Омор, обведя нас внимательным взглядом карих глаз. Если вам нечем заняться, господа пажи, то я с превеликим удовольствием помогу вам убить время. Намек спутники Сагеры поняли правильно и спешно исчезли с места несостоявшегося преступления заодно забрав с собой и Виконта. Все в порядке?» — уточнил у меня наставник-предатель, дружелюбно улыбнувшись. «Да, он запомнился мне как добрый, дружелюбный человек, всегда готовый прийти на помощь. Как обманчиво первое впечатление». «Да, спасибо. Несмотря на стойкое желание порвать мастера Омра на месте, мне оставалось только кивнуть и коротко поблагодарить его в ответ», подарив не менее дружескую улыбку.